Глава 21 Долгое путешествие домой через темную Медину утомило Стэнхэма, и он не был расположен снова спускаться вниз. Стоя перед зеркальной дверцей шкафа и снова повязывая галстук, он думал о том, что впервые за все время Мосс посылает ему записку ночью. Он взглянул на часы. Было двадцать минут второго. Уже в дверях он оглянулся и бросил беглый, но полный тоски взгляд на расстеленную постель, потом вышел и запер за собой дверь. К ключу была прикреплена тяжелая никелированная бирка. Казалось, что в кармане у него лежит кусочек льда. В нижнем саду стояла тьма. Лампы возле двери в номер мосса не горели, но из-за закрытых ставин пробивались полоски света. Дверь на его стук открыл незнакомый мужчина, отступил в сторону, вытянувшись, чтобы дать ему пройти, и снова прикрыл дверь. Мосс стоял посреди комнаты, прямо под большой люстрой, но при появлении Стэнхэма начал медленно прохаживаться взад-вперед, заложив руки за спину. Стэнхэм обернулся и увидел второго незнакомца, стоявшего у стены за дверью. Мосс не побеспокоился представить обоих Стэнхэму, сказав только «Enfant, vois, месье Стэнхэм». Примечание «Наконец-то! Вот месье Стэнхэм». Французский «Конец примечания». Оба, слегка кивнув, что-то пробормотали. «Умэксузэ, си же парль англэ, нэс-па?» обратился Мосс к своим гостям. «Примечание. С вашего разрешения я перейду на английский. Вы не возражаете?» «Французский. Конец примечания». Пожалуй, только Стэнхэм уловил извительные, насмешливые нотки в его голосе и подумал, «Грубить не в правилах Мосса». Вероятно, был повод. Потом он оглядел посетителей. Один низенький и полный, с пухлыми розовыми щечками и большими глазами, второй повыше, худощавый, в очках, с желтоватой кожей. И тому, и другому не больше двадцати пяти, отметил Стенхем, и ни один из них не рассмеялся бы даже под страхом смертной казни. Ясно было, что оба годами вырабатывали в себе эту серьезность – Напряженные усилия наложили на их облик несмываемую печать. Общая озабоченность сквозила в лицах и движениях. Стэнг мгновенно признал в них националистов. Их ни с кем нельзя было спутать. «Эти господа были настолько добры, — продолжал между тем Мосс, — чтобы прийти и предупредить нас о том, чтобы мы немедленно покинули гостиницу». Похоже, положение действительно резко осложнилось. «Вот как?» — сказал Стэнхэм. «Молодые люди не сводили с них настороженных глаз. Он не сомневался, что они прекрасно понимают английский. Что ж, я полагаю, остается только поблагодарить их. Завтра мы сможем подробнее во всем разобраться. Но, Джон...» «Немедленно!» «Это значит сию же минуту!» «Глупости!» — оборвал его Стенхен. Он обернулся к высокому марокканцу и спросил по-арабски. «Почему?» «Что случилось?» На лице молодого человека появилось удрученное выражение. Казалось, ему причиняет боль слышать, как говорят на его родном языке. «Дела приняли весьма дурной оборот». С достоинством ответил он по-французски. «Я вряд ли смогу объяснить вам все в подробностях, но уверяю вас, что здесь, в Медине, в течение суток, а вполне вероятно и гораздо скорее, произойдут малоприятные события. Французы будут не в состоянии хоть как-то защитить вашу гостиницу». «А зачем нам защита французов?» Спросил Стэнхэм. «И почему нам собираются причинить беспокойство? Ведь мы не французы!» Молодой человек посмотрел на него растерянным, близоруким взглядом, но не смог скрыть выражение глубочайшей ненависти и презрения. «Вы иностранцы, христиане», — ответил он. В этот момент в разговор вмешался толстячок, явно желая смягчить жесткий тон своего товарища. «Для простых людей на улице всякий немусульманин — враг», — объяснил он с довольно сильным арабским акцентом. «Но почему?» — сердито спросил Стэнхэм. «Это не религиозная война. Речь идет о борьбе против французов». Лицо Близорукова словно окаменело украшение. Губы слегка скривились, дыхание участилось. Все это угрожает превратиться именно в религиозную войну. «Се малерё, мэсэ ком са». Примечание. «Жаль, но это так». Французский. Конец примечания. Стенхэм повернулся к Моссу. Ему не хотелось видеть искаженное гримасой лицо. «Вы имеете в виду, что вам бы этого хотелось?» Сказал он, вновь обращаясь к молодому человеку. «Полегче, Джон!» — спокойно заметил Мосс. «В конце концов эти господа пришли сюда как друзья!» «Сомневаюсь», — пробормотал Стэнхэм. «Наше движение...» — продолжал развивать свою мысль молодой человек в очках. направлена главным образом против французских империалистов, но также и против всех, кто им пособничает. «Je vous demande pardon, monsieur». Но оружие, использованное против марокканского народа, в значительной степени было предоставлено правительством вашей страны. Примечание. Прошу прощения, monsieur. Французский «Конец примечания». Поэтому марокканцы не могут считать, что Америка сочувствует им в их борьбе. «Но, разумеется, она нам не враг», — примирительно сказал невысокий. «Будь вы французами, мы не стали бы беспокоиться и приходить сюда ночью. Если бы с вами что-то случилось, пеняли бы на себя. Однако, как видите, мы здесь». «Очень мило с вашей стороны», — ответил Мосс, — и снова начал задумчиво расхаживать по комнате. «Ви новосомбия реконосантс», — сказал Стэнхэм. «Примечание. Да, мы вам очень признательны. Французский. Конец примечания». Он предложил молодым людям сигареты, оба категорически отказались. «Не бойтесь, это английские, а не американские», — заметил он непринужденно. Гости не удостоили его ответом. Стэнхэм закурил и стал обдумывать их слова. «Enfant», — сказал Мосс, — «уверен, что мы все очень устали». Примечание. «Enfant» — итак, французский. Конец примечания. «Думаю, мы сами решим, когда именно нам следует отбыть. Сегодня ночью это невозможно». Куда мы направимся в такой поздний час? — Поезжайте на вокзал в Поезд на Рабат отходит в половине восьмого утра. — В половине девятого, — поправил коротышка. Его товарищ нетерпеливо помотал головой, словно отгоняя осевшую ему на лицо муху. — На данный момент вокзал охраняется французами, — добавил он. «Нон, марси!» — рассмеялся Стэнхэм. Примечание. «Нон, марси!» — «Нет, спасибо!» Французский — конец примечания. «Поезда взрываются через день. Я уж лучше пойду пешком. А вы можете отправляться на поезде». Молодой человек в очках опустил голову и агрессивно набычился. «Мы сюда не развлекаться пришли, месье. Теперь я вижу, что мы только зря потратили время и силы. Может, позвоните в полицию и расскажете о нашем визите?» Он указал на телефон. «Я лах!» Резко бросил он своему товарищу и направился к дверям, но, не дойдя до них, остановился и сказал с плохо скрываемой яростью. «Ваша беспечность и упрямство!» вполне могут стоить вам жизни. «Он не бодин па авэк ла волонтэ ду Примечание. С волей народа не шутят. Французской. Конец примечания. Стэнхэм фыркнул. Молодой человек дошел до двери и распахнул ее. Второй, не протягивая мосту руки, слегка поклонился ему и последовал за своим товарищем. «Воля народа!» «Какого народа?» — воскликнул Стэнхэм. «Вы хотите сказать лидеров вашей партии, Джон?» предостерегающе произнес Мосс. Молодые люди вышли, оставив дверь открытой. Пройдя через комнату, Мосс закрыл и запер ее. «Должен сказать Джон, что ваше выступление было весьма недипломатичным». «Не было никакой нужды ссориться с ними. Я изо всех сил старался держаться с ними по-доброму, и мне это удавалось, покуда не появились вы. Вам не показалось, что они ушли какие-то мрачные?» Стэнхэм сел и, помолчав, сказал. «А вам не кажется, что нет никакой разницы, в каком настроении они ушли? Думаю, разница в том, вежливо вы себя ведете или нет». Вежливость никогда не помешает. они со мной держались вежливо?» «Как по-вашему?» — спросил Стэнхэм. «Ах, друг мой, вряд ли можно ставить себя с ними наравне», — нетерпеливо произнес Мосс. «Слабое утешение, друг мой, очень слабое. В конце концов, они всего лишь патриоты, которые хотят помочь своей стране». «Надо глядеть на вещи именно под таким углом, рассматривать их поведение в правильном свете. Когда человеком владеет страсть, он поневоле теряет над собой контроль». Стэнхем коротко рассмеялся. «У них рыбья кровь, и единственная доступная им страсть — это ненависть, вот что я вам скажу. И уж тем более никакие они не патриоты». Я категорически против такого определения. Не будем вдаваться в детали, — быстро произнес Мосс. Я чересчур устал, чтобы спорить. Я уже собирался спать, когда позвонил портье и сказал, что пришли эти двое. Я и понятия не имел, кто они такие. Разумеется, пришлось одеться, прежде чем принять их. А это такая морока, скажу я вам. Учитывая день, проведенный в полиции, это было уже слишком. Вы должны быть довольны. что я так быстро от них отделался. Теперь сможете немного поспать? О, такая перспектива меня очень даже радует. Но все же, мне кажется, что со своей точки зрения они правы. Потом вот еще что. Лицо Мосса стало задумчивым. Если действительно произойдут такие беспорядки, о каких они говорили, то совершенно очевидно, что нам стоит держаться подальше отсюда, если мы хотим сохранить с ними дружеские отношения». «Дружеские отношения», — повторил Стэнхэм, в упор, глядя на Мосса. «А французы?» Мосс снисходительно рассмеялся. «Полагаю, моих связей в Рабате хватит, чтобы оградить меня от любых подозрений. Вам не хуже меня известно, что французы, каковы бы они ни были, все же не дураки». «Что бы я ни сделал, они прекрасно поймут, что я сделал это из тактических соображений, да». «Но я боюсь, что у меня нет таких гарантий», — ответил Стэнхэм. «У вас?» — сказал Мосс и задумался. «Нет», — произнес он наконец. «Боюсь, что у вас их действительно нет. Впрочем, мне они и не нужны. Пусть французы катятся ко всем чертям вместе с националистами. Все очень просто». Мосс криво улыбнулся. «Что ж, теперь после того, как вы так лихо со всеми разделались, скажите, что будет с нами. Есть у вас какие-нибудь соображения относительно того, куда нам деваться? Кстати, я собирался сказать вам, что Хью уехал в Танжер сразу после обеда». «Что?» — крикнул Стэнхэм. «Трудно объяснить, почему, но он воспринял это как дезертирство». — Вы хотите сказать, что он вот так сразу собрал вещи и уехал? Но, насколько я помню, он всегда клялся, что им его не испугать. — Ничего не понимаю. Мосс присел на кровать и устало снял очки. Без них лицо его выглядело глубоко опечаленным. — Дорогой Джон, — сказал он, вертя очки, за задушку, — думаю, что если бы вы видели то, что довелось увидеть нам сегодня, вы бы поняли, почему Хью решил на всё плюнуть. Как он сам сказал за обедом, до сих пор он считал все это игрой, и, разумеется, как игрой это еще можно было терпеть. Но сегодня днем... Он умолк и медленно покачал головой. Должен признаться, я никогда не ожидал, что так близко столкнусь, жестокостью и страданием. Люди читают о таких вещах в газетах и приходят в ужас, но реальность превосходит даже самые богатые фантазии. Все дело в неожиданных деталях, в выражениях лиц, в беспомощных еле заметных телодвижениях, бессмысленных и бессвязных словах, которые не придумаешь нарочно, но в которое приходится верить, когда сам видишь, что творится. «Так что же вам пришлось увидеть?» «Скажите ради Бога!» — спросил Стэнхэм. «Теперь без машины Кензи ситуация изменилась. В душе зашевелились недобрые предчувствия, хотя Стэнхэм и старался убедить себя, что это нелогично». М «Да, собственно, ничего». как сотни арабов силой сгоняют в полицейский участок, швыряют на землю, избивают до полусмерти, стараясь ударить побольнее, и пытают. «Да, пытают», — повторил Мосс, возвышая голос. «Это единственное подходящее слово. Когда мы говорим «пытка», Обычно представляем себе нечто утонченное, неторопливое, изуверское. Но, уверяю вас, это может происходить молниеносно и по-звериному жестоко. Если бы вы только увидели пол, скользкий от крови и усыпанный выбитыми зубами, то, думаю, вам было бы проще понять, почему Хью вдруг расхотелось играть в эти игры с французами, срочно пришлось менять, терминологию. Мосс помолчал, прислушиваясь к шелесту ветра в тополях. Сначала они заперли его в камеру, и пришлось битых два часа произносить напыщенные тирады, чтобы с ним встретиться. Потом нам пришлось просидеть в коридоре почти до четырех, пока какая-то мелкая сошка монструозного вида. Чиновник не явился с официальным распоряжением об освобождении Хью, Тогда-то мы увидели, как их тащат в участок. Но, Джон, французы окончательно обезумели. Всех этих людей попросту хватали на улице. Стариков, не имевших ни малейшего представления о том, что происходит. Десятилетних мальчишек, которые плакали и звали своих матерей. Полиция просто скручивала всех без разбора. Когда они падали, их били по лицу сапогами. Это невозможно описать. Бессмысленно думать об этом и тем более бессмысленно говорить. Так что я умолкаю. Но не судите Хью слишком строго за то, что он пошел на попятный. Лично я думаю, что он поступил в высшей степени разумно. И я действительно не понимаю, почему не уехал вместе с ним. Разве что просто не было времени сложить все вещи. Да и к тому же... «Я не хочу ехать в Танжер». Мосс надел очки и встал. «Как все же любопытно устроен мир», — произнес он, словно разговаривая сам с собой, потом повернулся и подошел к креслу, в котором сидел Стэнхэм. «Есть ли предел насилию и кровопролитию?» «У меня было какое-то особое предчувствие сегодня, когда я сидел там, лишившись дара речи и просто наблюдая за тем, что происходит предчувствие». что это только пролог к долгому периоду страданий, который еще и не начался. Но, надеюсь, мне не придется всего этого увидеть». «Надеюсь, нет», — сказал Стэнхэм. «Доброй ночи, Джон. Сожалею, что пришлось вытащить вас сюда в такой час. Но они действительно просили, чтобы вы пришли. К тому же мне нужна была моральная поддержка». Посмотрим, что принесет завтрашний день, и будем действовать соответственно. Согласен, — ответил Стенхем. Сад был окутан тьмой. Легкий влажный ветерок овевал его. Поднявшись к себе в комнату, Стенхем выдвинул ящик письменного стола и поглядел на лежащие в нем отпечатанные страницы романа. Его вдруг охватило желание схватить их, смять и швырнуть за окно. Вместо этого он разделся, почистил зубы и лег. Но сон не шел.